Глава 2. Желанный сюрприз обернулся для меня настоящим кошмаром. Беременность, о которой я так мечтала, теперь оказалась совсем не к Всего лишь из-за стресса, отвечаю оманте дрожащим голосом и поднимаюсь на ноги. Надеюсь, она поверит. Подхожу к раковине и включаю холодную воду. Ополаскиваю рот и обдаю водой лицо, пылающее жаром, пытаюсь хоть как-то привести себя в чувство, но ничего не выходит. Я горю изнутри, а внутренний пожар не унять так просто. Вы расстроились из-за леди Мирель? мямлит экономка, которая явно была осведомлена, что у моего мужа есть любовница. Я не хочу об этом говорить. Оставь меня одну, пожалуйста. Тихо отвечаю ей и иду в комнату, опираясь на стену. Чувствую себя такой слабой и изнеможденной, будто из меня высосали все жизненные силы. Едва доползаю до постели и без сил падаю на неё. Но почему вы вернулись сегодня? Что-то произошло в дороге? Аманта продолжает задавать мне бессмысленные вопросы, на которые я не в силах отвечать. Да и не хочу. Я попросила меня оставить. Резко отвечаю ей из последних сил сдерживая слезы, которые желают вырваться новым потоком. Напоминаю себе, что я леди, и мне непозволительно демонстрировать свои эмоции на людях, а особенно перед прислугой. Хотя, какая же я леди? Просто грязь из-под ботинок моего могущественного мужа. С истинными леди не обходится подобным образом. Дверь тихонько щелкает, и я остаюсь в комнате одна. Теперь я могу всецело отдаться своему горю, упиваться им, пока мне не станет легче. За окном раздаются раскаты грома, предвещая дождь. Погода портится в одночасье и будто вторит моему душевному состоянию, происходящее, кажется, каким-то дурным сном. В одно мгновение мое счастье превратилось в труху в пепел. Хотя было ли оно вообще это счастье? Судя по всему, мой муж и не прерывал свою связь с этой девушкой, и его клятва, данная у брачного алтаря, была пустым звуком и откровенной ложью. Только сейчас до меня начинает доходить, почему Рейгар так холоден со мной. Я думала, что он таков по натуре, да и просто не успел еще привыкнуть ко мне. Это я была безоговорочно в него влюблена, а он даже и не знал обо мне. Он был моим идеалом, истинную связь с которую мне не спаслали боги. А для него, похоже, это не стало чем-то значимым. выходит, дело вовсе не в характере и не в привычке. Он просто ничего не испытывает ко мне. Вот и всё. Конечно, за что меня любить? Я просто крестьянская девушка с невзрачной внешностью, у которой за душой ничего: без рода, без образования. То ли дело Леди Миарель, яркая, грациозная, с отточенными с самого рождения манерами. И если сравнить нас двоих, то я проигрываю во всем. Совершенно во всем, кроме истинной связи. И до сегодняшнего дня я думала, что это и есть самое значимое то, что делает счастливыми нас обоих. Но все оказалось совсем не так. Если бы между нами не возникла истинная связь, Рейгар никогда не взглянул бы на меня. Теперь это ясно, как божий день. И это ранит еще сильнее. Это произошло по воле случая. Мой отец погиб, оставив в наследство моей мачехе их грудному сыну и мне лишь кучу долгов пришлось бросить академию, не доучившись даже до окончания первого курса, и возвращаться домой. Гретта не изменила мне мать, но мы с ней всегда были дружны, я не могла ее оставить в трудную минуту, ведь с грудничком на руках у нее даже не было возможности работать. Поэтому я сама отправилась на поиски заработка. Помню тот день отчетливо. Под ногами вязкая каша из тающего снега, серое мрачное небо, промозглый ветер, забирающийся под старое тонкое пальто и пробирающий до самых костей. Я стояла на рабочем рынке, обнимая себя руками и надеялась, что меня возьмет в услужение хотя бы простой торговец. Ведь без опыта на работу прислугой в элитном доме я даже и рассчитывать не могла. И тогда я увидела Рейгера Этриса. Не знаю, для чего он тогда пришел на рынок, но это и не важно. Он всего лишь проходил мимо, а меня повело в сторону от головокружения и перехватившего в миг дыхания. Одно случайное касание, и весь мир перевернулся, заиграл новыми яркими красками. Его голубые глаза засветились неистовым пламенем, зарождая между нами истинную связь. Невероятное чувство, с которым невозможно бороться, невозможно его приглушить. Оно полностью меняет жизнь. Ты забываешь, как дышать, когда истинного нет рядом. Все мысли лишь о нем, и тебе нет больше покоя. Без него сердце заходится в тоске, а рядом с ним вырывается из груди, не желая испытывать разлуку снова. Я была уверена, что Райгер испытывает ко мне то же самое. Ведь как иначе? Истинная связь не может проявляться лишь с одной стороны. Но теперь мне кажется, что у него совсем всё иначе. Ведь если бы его чувства были бы равносильны моим, то у него даже мысли не появилось бы о другой женщине. До сегодняшнего дня я летала в облаках, искренне верила, что истинность Затмило перед Рейгером весь мир. Как это случилось у меня? Но сегодня я упала с небес и рухнула на острые скалы реальности. Всё, во что я верила, чего ожидала, оказалось лишь моей фантазией. Нет никакой всепоглощающей любви между нами. Я не нужна своему дракону. И от этой мысли сердце разрывается в клочья. Он выставил меня из своих покоев, оставшись там со своей любовницей. Неужели ему вообще нет никакого дела до моих чувств? Неужели он способен обходиться со мной настолько жестоко? А если все на самом деле не так, как кажется на первый взгляд? Если я сама накрутила себя? Вдруг это была ошибка, случайное стечение обстоятельств? за которое ему стало стыдно, и он отправил меня в свою комнату, чтобы не мучить меня еще больше присутствием этой женщины. Вдруг сейчас он прогонит ее, соберется с мыслями и придет ко мне с извинениями и раскаянием. Но только я успеваю подумать об этом, как вновь вываливаюсь в реальность из своих несбыточных грез. Я требую объяснений, Лина. Гнев Райгера обрушивается на меня. Едва он успевает войти в мою комнату. Это он ждет объяснений от меня. Обессиленно приподнимаюсь на локте и утираю мокрые от слез лицо. разве это мне нужно объясниться? Поднимаю на муж отчаянный взгляд, и глаза вновь накрывает пелена слез. Видеть его сейчас еще больнее, чем думать о нем. Хочется оглохнуть. Ослепнуть и забыться, провалившись в небытие. А иначе я просто не перенесу эту всепоглощающую боль. А кому? Мне свирепствует он. Его челюсти крепко сжатые, на щеках играют жевлаки, а зрачки приобретают звериную форму. А каких ты слов ждешь от меня? Отчаяние захлестывает с головой. Прости, что вошла в твою спальню, когда ты был с другой. Ты забываешься. рычит Триггер, и я покорно опускаю взгляд, прикусив язык. Я не имею права говорить с мужем в таком тоне, но я ведь твоя жена. Не сдерживаюсь. Ты считаешь нормальным то, что происходило сейчас в твоих покоях? Вот именно. Ты моя жена и не должна совать свой нос в мои дела, наставительно отвечает он, словно разговаривает с маленькой несмышлённой девочкой. Никому не позволено вламываться в мои покои без дозволения, в том числе и тебе. А тебе, значит, позволено все? Даже спать с другими женщинами? С губ срывается нервный смешок от абсурдности его фраз. Это ненормально. Рейгер, когда женатый мужчина совершает подобное, «А тебя никто и не спрашивает, цидит он по слогам. Чего ты вообще ожидала, что я буду только с тобой из-за истинности? Не из-за истинности, а из-за брака. Для чего ты тогда женился на мне? восклицаю я. Я искренне не понимаю, объясни. А зачем люди женятся? Изгибает он бровь и сам же отвечает на свой вопрос. Ради продолжения рода. Именно для этого я и женился на тебе. Ты это серьёзно? Я просто не верю своим ушам. А разве похоже на то, что я шучу? Кривит он губы. В том-то и проблема, что не похоже. Но это абсурд, Рейгар. Разве ты этого не понимаешь? Зачем мне жить с мужчиной, который не уважает меня и не видит в измене ничего криминального, а уж тем более рожать ему детей? Раз тебя не устраивает жить рядом со мной, то отошлю тебя в отдельный дом. Но в этом случае наши будущие дети будут жить со мной. Хмыкает дракон, глядя на меня свысока. Поджимаю губы и едва сдерживаю желание приложить ладони к своему животу, в котором уже зародилась жизнь. Нет, я не желаю жить раздельно со своим ребенком. Не нужно, шепчу я, отрицательно мотая головой. Тогда не поднимай больше эту тему, и будет у тебя все хорошо, с неестественной нежностью отвечает он и оглаживает мои волосы. Но я знаю, что эта искусственная ласка предназначена только для того, чтобы меня усмирить. А мириться с той судьбой, которую уготовил мне мой муж, я не хочу. Рейгор, может, мы тогда просто разведемся? Прошу я, почему-то рассчитывая на его понимание и благосклонность. Леди Миорель тоже может родить тебе наследников. Будь с ней, раз ты со мной несчастлив. До боли закусываю губу ведь так не хочется верить в происходящее и даже в собственные слова которые сейчас ранят лина вновь рычит мой муж приходя в бешенство я делаю тебе последнее предупреждение не вмешивайся в то что тебя не касается а о разводе и думать забудь этому не бывать Ты моя истинная и будешь моей женой до самой смерти. Нравится тебе это или нет? Так что веди себя подобающе твоему статусу и знай свое место. Хочешь, чтобы я просто закрыла на все глаза и молчала, шепчу я онемевшими губами? Именно так, сухо отзывается Рейгер. Напомню еще раз, если память подводит. Ты моя жена и обязана беспрекословно выполнять то, что я говорю. А ты мой муж. Разве ты ничем не обязан мне? Слова сами срываются с губ, хотя мне впору бы уже замолчать. А я разве недостаточно тебе дал? Ревёт Риггер и за пару коротких шагов оказывается рядом со мной. Хватает меня за плечи и поднимает на уровень своих глаз, стряхивая словно тряпичную куклу. Дурманящий аромат его кожи заполняет легкие и затуманивает разум. Снова это безоговорочное проявление истинной связи. Но если прежде оно будоражило разум и порождало безумные ощущения и эмоции, то теперь приносит только вред. Без меня ты была пустым местом, продолжает он. Теперь ты обеспечена всем, о чем только можно мечтать. Что тебе ещё нужно? Любви, шепчу я, смаргивая горячие слёзы. Любви, усмехается Рейгар вторя мне и опускает меня обратно на кровать. На такое у нас не было уговора. Но истинность, любовь и истинность не имеют между собой никакой взаимосвязи, перебивает меня он. Боги определили тебя как способную выносить и родить мне здоровых и сильных наследников, только и всего. Увы, другая женщина не сможет этого сделать, иначе ты бы не была сейчас здесь. Его слова, острыми шипами, впиваются в сердце. Они кажутся мне каким-то бредом, но Рейгар абсолютно серьезен. Именно так он и считает. У него нет ко мне ни грамма любви, а истинность для него не больше, чем физическая совместимость. Для меня все иначе, и я была убеждена, что он испытывает то же самое. Но как же я ошибалась? И теперь вынуждена страдать из-за собственных несбывшихся надежд, которые приносят теперь лишь разочарование и боль. «На этот раз я тебя прощу за твою резкость. Но даже не смей вновь разговаривать со мной в подобном тоне, иначе пожалеешь, сурово добавляет он, направляясь к выходу из моих покоев. А сейчас приведи себя в порядок. Ты отправляешься в дорогу. Я распоряжусь, чтобы карета с охраной была подготовлена в кратчайшее время. В дорогу? Изумлённо лепечу я. Неужели он так сразу принял решение переселить меня в другой дом? Ты ведь собиралась навестить Мачеху. Вот и отправишься к ней, проветришь свою дурную голову, отвечает он, опровергая мое предположение. Как скажешь, покорно отвечаю я. Оставаться сейчас в стенах этого дома все равно невыносимо, а с Гретой я хотя бы смогу поговорить, излить ей душу и понять, что же мне делать дальше. Рейгер тянется к дверной ручке и внезапно замирает, оборачивается и смотрит на меня так, будто в первый раз видит, а затем спрашивает: "Подожди-ка. Раз ты не уехала к Гретте, то где же ты тогда была?" Его вопрос зарождает безумную панику в душе. Сердце колотится в учащённом ритме, ладони потеют и трясутся. Судорожно пытаюсь придумать, что же ответить ему, но ничего не могу придумать. Я не хочу сообщать ему о своей беременности, не сейчас. И пока не знаю, захочу ли делать это вообще. Всё слишком запуталось. Я безумно люблю Рейгора и даже представить не в состоянии, как смогу жить без него. Но после того, что он сделал и сказал мне сегодня, я не уверена, что готова к такой жизни. Ему нет никакого дела до моих чувств. И любовная связь на стороне не ошибка и не случайное стечение обстоятельств. Это его выбор, его решение, которое менять он не собирается. Терпеть, молчать, быть покорной и услужливой, ложиться с ним в постель, зная, что он меня не любит, и находится рядом со мной только ради продолжения драконьего рода. Это так больно и унизительно. И я не хочу провести остаток жизни без права на уважение и любовь супруга. Я ничем не заслужила такого отношения к себе. Я жду твоего ответа. Требовательно произносит Рейгерра, напоминая о своем вопросе. Я не поехала, Гретте, Виновата, отвечаю ему. хотела устроить тебе сегодня сюрприз и осталась в городе. Я не люблю сюрпризы. Хмыкает он. И ты по-прежнему не дала мне четкого ответа, где именно ты была. Просто гуляла по городу. Произношу это и опускаю взгляд. Если не вдаваться в подробности, то примерно этим я и занималась. Ведь пришлось приложить немало усилий и обойти не одно место, чтобы отыскать в городе лекаря который не раструбит на всю округу о беременности жены королевского генерала. Я просто не договариваю, но ощущаю себя так, будто откровенно лгу. И я почти уверена, что Райгер это может заметить. Именно поэтому опускаю голову и не смотрю ему в глаза, но всё равно страшно. Очень страшно, что он меня раскусит. Гуляла без сопровождения. Недовольно спрашивает он, приближаясь ко мне. Я лишь часто киваю, не поднимая головы. Почему мне кажется, что ты лжёшь? Его ладонь властно ложится на мой подбородок, заставляя вздёрнуть голову. Мой взгляд растерянно бегает по суровому лицу мужа. Он всё же раскусил мой обман? Нет, только не это. Не сейчас. Я говорю правду шепчу едва слышно: лелея надежду, что он всё же мне поверит". Ещё какое-то время Райгер пристально смотрит мне в глаза, будто пытается прочесть мысли. Его зрачки опасно сужаются, предвещая беду, и я уже на грани того, чтобы расколоться. Но через мгновение он небрежно отдёргивает руку от моего лица и произносит: "О чём ты вообще думала, Лина?" Ты не дворовая девка, чтобы расхаживать по городу одна. Мало того, что это за нормами приличия, так еще и опасно. Нет, милый. Судя по твоим прежним словам, я и есть дворовая девка, которую ты подобрал и всем обеспечил. А тебя так сильно заботит моя безопасность? На выдохе спрашиваю его. Или все же репутация для тебя куда важнее этого? С этого дня я запрещаю тебе покидать дом без моего дозволения. Резко отвечает он, игнорируя мои вопросы. На этом наш разговор окончен. Райгар покидает мои покои, громко хлопнув дверью, а у меня в ушах будто до сих пор раздается его голос. Самые колкие слова, что он произнёс, эхом летают по комнате. И вновь и вновь звучат в моей голове, окончательно добивая. Резкий порыв ветра распахивает настежь при открытое окно, и створка с грохотом ударяется о стену. Полупрозрачная ткань портьер разлетается в стороны, открывая моему взору хмурое небо. В черных грозовых тучах поблескивают молнии, раздаются раскаты грома. Погода словно вторит моему душевному состоянию, и лишь она меня понимает. Счастливая сказка в один миг превратилась в кошмар, в котором оставаться я не хочу. Но что я могу сделать? Рейгар имеет огромную власть, его боготворят и почитают за судьбоносные сражения. С его мнением и волей считаются абсолютно все, даже король с трудом может оспорить его решение. Что тут можно тогда сказать о его жене? Я же никто. Необразованная бывшая крестьянка с мнением, которой никто не станет считаться. И Рейгер был прав. Я просто пустое место без него. Бесправная невольница со статусом жены, которая не даёт ровным счетом ничего. И даже если я куда-то обращусь за помощью, то мне откажут из-за страха перед Рейгером. Я могу полагаться только на себя и ни на кого больше. Но снова всё тот же вопрос. Что я могу сделать? Заставить Рейгора полюбить меня, я не могу. Как и переубедить его в том, что изменять жене вовсе не нормально. Отпустить меня он не отпустит. Разве что сошлёт подальше. Если ему вновь не понравится то, что я говорю и делаю, что остаётся? только побег. Но и он теперь кажется почти невыполнимой задачей. Рейгер сказал, что без его дозволения я не смогу покидать дом. Но вдруг все же удастся. Правда, он все равно будет чувствовать меня из-за истинной связи и сможет найти. А если убежать совсем далеко-далеко? Вдруг на огромном расстоянии он уже не сможет меня почувствовать? Этого я не знаю наверняка. И поэтому мне надо решить: смириться со своей судьбой или все же решиться на побег, который имеет крошечный шанс на успех.